Глава 2. Десятник. Дань Ермо тяжелая. Княжества русские начали платить дань после захвата Руси Батыем с 1245 года. Дань исчислялась в зависимости от населения удельных княжеств. Единицей налогообложения считались христианское хозяйство Ремесленный двор. От дани освобождались церкви и монастыри. Для переписи населения На Русь прибыл Битекчи, главный писарь Берке, а с ним тысяча всадников под командованием Неврюя. С каждой сахи или двора исчисляли по полу серебром или рубль, поскольку гривну рубили. На Руси тогда обращались три разные гривны по весу, киевская, новгородская и московская. Рубль исчислили как половину новгородской гривны. Весил рубль 100 граммов серебра. За рубль можно было купить сто пудов ржи. Главная незадача – Русь не имела своих серебряных рудников. Серебром расплачивались иноземные купцы из Азии, Европы, поэтому торговых людей, называемых гостями, привечали. За обиду гостей спрашивали строго, а за грабеж торгового обоза наказание было одно – смертная казнь. Причем правила это соблюдали и монголы, и русы. При Дмитрии Донском в 1328 году Великий Новгород платил 2000 рублей, Великое княжество Владимирское – 5000, Суздальское княжество – 1500, а Московская 1280 рублей, городец 160 рублей, авятка 128. Всего монголы получали ежегодно приблизительно полторы тонны серебра. Для Руси тяжелая ноша. Фактически орда позволяла жить, но не развиваться. С ростом населения и дворов дань увеличивалась. По монгольской переписи, в начале правления Ивана Васильевича население составляло 3 миллиона человек в Великом княжестве московском. Зиму Федор провел на заставе у засеки на Окском береговом разряде. Вдоль реки по берегу тропинка вьется, набитая копытами коней ратников заставы. Хоть и под снегом она, а все равно по ней ездили. Зимой река под льдом. По ней вместо судов санные обозы ходят. Летом с юга со стороны рязанских земель татары подойти могут, а зимой окаянные по юртам сидят, кумы спьют. За редким исключением зимой по глубокому снегу войска ходят. Тяжко и людям, и коням. Зато любую реку по перейти можно Да нет зимой врага, но служба обязывает. Каждое утро после завтрака с заставы в обе стороны дозора отправлялись, по 15 верст в одну сторону. Возвращались на кордон замерзшими, усталыми, голодными. На конях хоть и попоны, а тоже в теплую конюшню тянутся. После целого дня на ветру и морозе славно у печи согреться, кулеша горячего похлебать. Дело заставы врага обнаружить. Если рать малое задержать. А ежели целое войско, гонца к воеводе в Серпухов отправить, а самим следить, куда противник направляется, да какими силами. Рязанцы с Москвой Р Как татары либо поляки появлялись, сразу гонца слали. И первый удар на себя приходилось принимать Серпуховской или Коломенской дружинам. Московские -то полки не скоро подойдут. Обычно воеводы на готове были, поскольку опрашивали в летнее время купцов, которые в полуденную сторону с обозами ходили. В Крым, в сарай. Те вроде лазутчиков были. Проезжая по Перекопу, а потом по пути, видели, есть ли войска поганых, да пасутся ли стада в степи. Перед большим походом стада отгоняли в стороны, чтобы траву не съели, дабы лошади всадников могли прокормиться. А еще раз спрашивали, какие случаи. На местных базарах ходят. О конспирации, секретах в Орде понятия были смутные, и слухи на пустом месте не рождались. Собрать большую армию для похода дело сложное и небыстрое. Заранее рассылались по всему лусу ордынским посланиям, а еще состоялся сбор темников и тысячников. Федор сотоварищи отбыл службу на заставе до весны: солнце пригревать начало, снег таял, а потом с грохотом стали ломаться льдины. Все, теперь ни конному, ни пешему хода через реку нет, да и на лодке не переправится. Сначала ледоход пошел, потом половодье. По воде мусор, поваленные деревья плывут. Ни судов на реке, ни лодок. С чувством выполненного долга и предвкушением отдыха в воинской избе, ратники отправились в Борисово отмылись, перековали коней, отдохнули. Летом службу нести проще, одежда легче, движение не сковывает, ноги не мерзнут. И лошадям на заставе раздоли на свежей траве. А в начале осени 12 сентября, как гром среди ясного неба, умер удельный князь Дмитровский, Можайский и Серпуховский Юрий Васильевич, младший брат Ивана Васильевича, всего 32 лет от роду. Завещание брат не оставил, поэтому Иван III княжество забрал себе, присоединив к московским. Для Федора и дружины ровным счетом ничего не изменилось. Также на заставы ездили, порубежную службу несли, даже воевода Серпуховский остался прежним. Пообтерся Федор на ратной службе, взматерел, вырос, настоящим мужиком выглядел. Еще бы, в кольчуге новый, по меркам сделанный. А еще поножи и наручи есть. Правда, в воинской избе они лежали. Для сечи они надобны, в серьезном бою. А на заставе какие бои? Здесь передвигаться много надо. Лишняя тяжесть ни к чему. Засиделись ратники до первых белых мух, до морозов на заставе. Одежонка легкая, не для зимы. А тут и смена подоспела. В тулупах, шапках. Ратники в воинскую избу воротились. Отмылись, отъелись в тепле. Десятку недельный отдых дали. Езжай к родным или к зазнобе. Федор в свою деревню отправился. Давно матушку не видел. И по брату соскучился. Медиков пригоршню в подарок вез, а приехал и расстроился. Мать в одночасье от лихоманки померла три седмицы назад, когда он на заставе был печь холодная, сыра. Брат, ты когда ел?» «Два дня назад». Иван расплакался. «Сопли и слезы подотри», приструнил его Федор. «Своди на могилку к матери, потом в Борисова поедем». Сходили на скромную могилу с деревянным крестом. Надпись на нем «Раба Божия Степанида». «Дичок Афанасий писал? А кто ж еще?» Постоял Федор, поклонился могилке. Собирай, что сердцу дорого, и едем. А всего и набралось, что маленький узелок. Бедно жили. Кусок хлеба в радость. Иван за Федором на коня уселся. Так и приехали в дружину. Федор сразу с поклоном к сотнику Пыльцину и дядьке Прохору. Сиротой брательник Иван остался. Христа ради, прошу, новиком взять в младшую дружину. Сотник и прохор Ивана посмотрели, мышцы пощупали. Худоват Иван. Но кость широкая, крепкая, а мясо нарастет. К тому же Федор, старший брат, хорошо себя показал, по службе нареканий нет. Взяли И Федор, и Иван рады. Подросток в деревне один от голода загнется, либо в шизе едят. Пока седмица отдыха была, Федор все медики на Ивана потратил. В Харчевню водил на стоялом дворе. Да и под приглядом отныне, брат. Сытый одет, со временем ратником станет. С того времени каждый день встречались. То мимо проходил, когда Федор Новиков на деревянных мечах сражаться учил, а то в трапезной за обедом, то в домовой церкви за молебном. На сытной пище Иван быстро из худого подростка справным парнем стал. Щеки порозовели. После крещения к Федору Пыльцин подошел. Князь желает на медвежью охоту ехать. Поедешь ли? Дело опасное, но добровольное. Федор поначалу отказаться хотел. Зачем хозяина леса убивать? Тем более положение зверя незавидное. Он один, а охотников много будет. Князя, егеря и воины подстраховывать будут и все с оружием. Но согласился. Интересно было. Да и в какой-то мере ловкость и смелость проявить можно. Выезд завтра после молебна. Из оружия рогатина будет, ее в арсенале возьми. И нож. И не вздумай шлем одеть и кольчугу. Не на сечу едем. В арсенале оружейник рогатину подобрал. Рожон в два локтя длиной, фактически настоящий меч. Серьезная железная перекладина вместе соединения рожна и древка. Древко толстое, тяжелое и нож, который призывали боярским, с локоть длиной. Обычный до медвежьей охоты слабоват, клинок короткий. Федор нож и рожон наточил. Утром оделись тепло. Тулуп, шапка, а на ногу по две портянки в сапоги. В валенках теплее, но бегать в них неудобно, да и ноги в стремина не вденешь. После молебна в домовой церкви выехали целой кавалькадой. Впереди егерь, за ним сам князь с тремя близкими людьми, а следом пять дружинников. Верст 10 отмахали по заснежной дороге. Потом егерь в лес свернул. Еще полверсты и остановились все, спешились. Лошадей здесь оставили с одним ратником для пригляда. А дальше пешком. Особо не тихорились. Егерь пояснил. «Ведмедь-то крепко спит. Зимняя спячка у него. добудиться да будиться еще надо». Остановились у небольшого снежного бугра. Сбоку небольшая дырка. Если присмотреться, легкий порог из нее идет. «Самая берлога и есть», — пояснил Егер Ларион. «Кто-нибудь один подходи, только рожном через снег щупай на земли, а то как бы в берлогу не провалиться». У князя, как и у друзей его, в руках тоже рогатины. Ратники от берлоги отошли шагов на 10, рогатины перед собой выставили. Грить Семен о рожном рогатины в снег тыкал. Кнет, попадет в твердое, еще шаг делает. Сугроб уже рядом. Ткнул еще раз. а Рогатина до половины под нас провалилась. Теперь рогатины по шурудитам. Только наготове будь. Зверь, как его разбудишь, зело, зол и свиреп». Грить рожном стал в берлоге в разных направлениях тыкать. Внезапно снег во все стороны из сугроба полетел, со стороны как взрыв. Из снежной пыли что-то большое, черное появилось. Как медведь Семена ударил, Федор заметить не успел. А только грить отлетел шагов на пять и упал без сознания. И тут же рев дикий. Всем страшно стало, как дьявол из преисподней выскочил. Медведь огромен, встав на задние лапы на две головы выше человека, а то и больше. Пасть огромную разинул, ревет, и почти сразу на князя кинулся. Успел Патрикеев рогатину выставить, а медведь ее лапой в сторону отбил. Один из друзей князя не убоялся, уколол зверя рогатиной. Кому понравится, когда острым железом в тело тычут? Медведь мгновенно переключился на обидчика, прыжок сделал, ударил лапой по человеку. Охотник так и отлетел, выронив рогатину. А медведя второй охотник в правый бок рогатиной бьет. Медведь, как и кабан, на рану крепок, взревел на обидчика и кинулся. И ну как рвать? От полушубка клочья летят, а уже и кровь показалось. К медведю гриди кинулись. Уже не до охоты. Медведя убить надо, пока большой беды не сделал. Сразу двое ратников рогатины в зверя вонзили. Медведь на задние лапы поднялся. Маленькие глаза злобой горят, на людей напирает. А поперечная железное заражном придвинуться не дает. Тут и Федор с рогатиной подскочил. Ударил медведя со спины под левую лопатку. Кровь ручьем хлынула. Попытался зверь повернуться, а сил уже не хватило. Рухнул. Издав последнее рычание, испустил дух. На всех ступор нашел, застыли в безмолвии. События настолько быстро и трагично развивались, что осмыслить, переварить их надо. Егерь первым в себя пришел, к князю кинулся. Жив ли? Не ранен? Цел, ведмедь когтями только рукав порвал. С другими, до кого медведь добрался, было хуже. У охотника раны от когтей на голове и теле глубокие, кровь хлещет. Егерь перевязывать его стал, а охотник от боли сознания лишился. Федор же к ратнику Семену кинулся. Медведь его первым сбил. А грить уже не дышит. Федор тулуп расстегнул, ран на теле не видно нигде, как и крови. А взялся Федор за грудную клетку, а в серебра хрустят, переломаны. Видно, чудовищной силой удар был. Скверная охота получилась. Один убит, двое ранены. Пока ратники ножами валили деревца с прямыми стволами делать волокуши, егерь медведя осмотрел. «Всю шкуру попортили», — сокрушался он. «Один удар в сердце быть должен, а вы его рогатинами стыкали. В общем-то, претензии к князю предъявлять надо было. «Да кто себе это позволить может?» Фёдор в душе возмутился. «Егерь о попорченной медвежьей шкуре печется. Между тем, ратник погиб. Лишился жизни не в бою с врагом, а ради охоты княжеской, ради потехи. А двое других, один ранен легко, но другой выживет ли?» Стволы небольших деревьев от веток очистили. Федор с лошадьми сбегал. «Кони, как учуяли дикого зверя, забеспокоились. Ушами предают, ногами беспокойно перебирают» косятся на тушу медвежью. Очищенные хлысты одним концом к седлу привязали по обе стороны лошади. Связали между собой веревками, которые предусмотрительно егерь прихватил. На волокушу тяжело раненого уложили, на другую медвежью тушу. Легко раненый сам седло сел. Медведь тяжел, лошадь с трудом с места тронулась. Были бы еще сани, а волокушу по снегу с большим грузом влачить тяжело. Обратный путь в Борисово времени занял много. Раненых сразу в избуле часа определили. Егерь стал снимать шкуру с медведя, разделывать. Медведь — это не только теплая шкура. Ценились еще клыки, медвежья желчь уличцов, другие органы. Агридии из дружины принялись долбить в промерзшей земле на кладбище могилу для Семена. Погребение состоялось на третий день по христианской традиции. Не взлюбил с тех пор Федор князя. И когда по весне пришел черед их десятку нести службу на Окском береговом разряде, проще на заставе, с радостью покинул воинскую избу. Весна выдалась ранее теплая. Солнце пригревало, быстро таял снег. На льду оки образовывались промоины. Селяне и торговый люд по льду рек ездить перестал. Кому край как ехать надо было, передвигались по ночам, когда потаявший за день снег замерзал. По ночам же температура держалась низкая. А потом с грохотом стали лопаться льдины, наступил ледоход, река разливаться стала. Благо застава стоит на месте возвышенном, сухом, вода до сих мест не доходит. Ледоход и последующий разлив реки самое спокойное время. Ни один неприятель не рискнет переправиться. Ни вплавь, ни на лодке или судне. А по суше передвигаться сложно санях уже невозможно. На телегах рано, колеса по ступице в грязи вязнут. Дружинникам отдых. Кто отсыпался, кто в кости играл, а кто от скуки из липы поделки вырезал. Федора азартные игры не увлекали. Пустое. А на берег какие выходил. Садился на облюбованный пенек, смотрел на реку. То вода упавшее дерево несет, то сани на льдине, а то и зверушку. Однажды зайца видел, а другой раз лесу. Лед ушел, вода много мусора несла. Вода из чистой, как зимой, грязной сделалась. Для приготовления похлебки или кулеша раньше воду из заки брали, вкусная. А теперь приходилось из родника, в полуверсте от заставы. Река быстро очистилась, уровень воды в оке стал спадать. Появились первые кораблики, ушкуи, лодии из числа самых смелых владельцев. Засиделись торговые люди из распутицы а торговля пустых прилавков не любит. Вот и торопились наверстать упущенную выгоду. Но свои суда имели купцы зажиточные, уверенно стоявшие на ногах. Торговцы масштабом поменьше везли товар на подводах. Как просохла земля, потянулись подводы в Москву. Царь Иван дозволил английским купцам вести открытую торговлю в Первопрестольной, но только на серебро. Серебра для чеканки монет в московском государстве остро не хватало, и мера была вынужденной. Нерчинские рудники откроют значительно позже где станут добывать золото и серебро. Англичане везли на Русь ткани, железные изделия, а вывозили пеньку, меха, воск, корабельный лес. Поскольку Англия островное государство, потребен флот и военный, и торговый. Для строительства пеньковые веревки и канаты нужны, а лучшая пенька на Руси, да и бревна для мачт. Ровные, прямые, длинные, товар выгодный. «На Руси подходящих деревьев, ели, лиственницы, полным-полно. Торговля взаимовыгодная, да аппетит приходит во время еды. По торговому обороту Великий Новгород превосходил Москву. Да и то взять. Новгород от Балтики рядом. Ганзейский союз упустить выгоды не хотел. Немецкие города свои представительства в Новгороде устроили, а конкурентам с Туманного Альбиона козни строили, английским кораблям припоны чинили. Великий Новгород для Москвы всегда раздражителем был. Веча у них, Вольница, земли обширные от Балтики и до Урала, почти все северные города, торговля бойкая. А еще то к Литве прислониться хотят, то с Москвой или с Псковом воюют. В конце мая на заставе ратников сменили. Весь десяток вернулся в село, в воинскую избу. Помывка, отдых, перековка коней. Лето отдыха не сулило. Все походы и набеги воинственных соседей всегда происходили летом. На Русь зимой решится напасть только сумасшедший. Глубокие снега, морозы, для лошадей отсутствие подножного корма. Едва успели привести себя и коней в порядок, как объявили сбор и подготовку к походу. На утро выставили в поход, но не всей дружиной, а полусотней. Походный воевода сава Ручьев и сам не знал конечной цели. Велено было рать в Звенигород привести чего он и исполнил. Под Звенигородом сошлись рати аж из 22 городов. Сила получилась большая, и двинулись к Пскову. Хоть и конные все ратники, а быстро дойти не получилось. Полтора десятка верст, и лошадям передышка нужна. Травку пощипать, попить. К Пскову через три седмицы подошли. Ливонский орден, разорявший псковские земли постоянными набегами, подошедший рати убоялся. Зачни биться, еще неизвестно, чья возьмет. Псков после Москвы и Великого Новгорода третий по численности на Руси. Город с посадами, 30 тысяч жителей насчитывал. Богат Псков, да соседи беспокойные. Псковичи, Кривичи, ан новгородцы, ильминские словени издавна враждовали. А у Пскова еще и Ливонский орден рядом. И Литва так и норовит пограбить, до да земли захватить. Магистр Ливонского ордена с псковским князем и московским воеводой мирный договор подписал. Хоть и не было сечи, а принудили. Рать не для отдыха прибыла. Зачни, магистр, воевать, Москва огромное подкрепление приведет. А орден в силу еще не вошел. По зубам получит крепко немножко позже. Бит был и Александром Невским, да впрок не пошло. А затем Иваном Грозным Иван III не только Псковичам помог, но и новгородцам показал. Намекнул пока, под руку московскую отойти надо, а то якшаются с Литвой, в союзнические отношения вступать хотят. К такой самостоятельности, вольности, Москва ревниво относилась. Бояре-новгородские на время и правда притихли. Купцы до да лазутчики новгородские донесли боярам, что рать московская велика, да из многих земель. Остудили горячие головы, да получилось ненадолго, на четыре года. Иван Третий в Псков наместником дал князя Ярослава Оболенского, кого сами псковичи видеть хотели. Обратно рати московские вышли в январе. Сборная войска многих земель – Ростовской, Дмитровской, Юрьевской, Муромской, Костромской, Коломенской, Серпуховской и прочих – возглавлял князь Данила Дмитриевич Холмский. Когда войско в Псков пришло, псковичи для постоя войска за величие освободили. Большой кусок посада. А обратно пошли. Псковичи богатые дары получили, застояние и оборону. Медленно войско продвигалось. Обоз сдерживал. Чем ближе к Москве, тем войско малочисленнее. От рати Холмского к своим городам дружины отходили. В один день счастливый для Федора происшествие случилось. Как и полагается войску на марше, впереди дозорку он ехал, в котором Федор был. На небольшом удалении князь боярами за ним основное войско, обоз босс Арьегард, как положено. Зимой не пыльно, санные пути наезжены и мосты искать не надо. Реки под толстым слоем льда. Переходи реку Аки Акипосуху. Дозор через Рузу перебрался, за ним князь с окружением беседует. И посол Псковский, Игнатий Еголка, князю почтение за помощь Пскову засвидетельствовать. Федор в седле покачивался, мечтая, как вернется в Борисова, сходит в баню, обнимет брата, единственного родного человека. Сзади треск раздался крики. обернулся Федор. А под князем, Лед провалился. Видимо, подводный родник был, промоину сделал. Окружение застыло в шоке. На всех зимняя одежда, под ней кольчуги, а еще водяного царя боялись. Течением князя под лед затянет, и никто не поможет. К тому же плавать мало кто умел. Федор с коня спрыгнул, к полынье побежал. На ходу ремешок шлема расстегнул, сбросил, затем ремень с мечом и боевым ножом сбросил, следом тулуп заячий. Уже перед полыньей, где конь бился, склонился, как в глубоком земном поклоне. Кольчуга сама сделала соскользнула, как чешуя, с шелестом железом на лед упало. Один сапог сорвал, другой. Еще бы под доспешник войлочный снять, да ремешки расстегивать мешкатно. Крикнул только. «Коня придержите!» Конь княжеский бился, пытался передними ногами на лед опереться, глаза безумные. В лынье уже и красная княжеская корзно смутно видно. Нырнул Федор. Одного опасался, как бы конь задними ногами не ударил. Это как тараном в грудь получить. Красный плащ вниз уходит в глубину. Нырнул, рукой ухватился, вверх потянул. Воздуха уже не хватало вынырнул в левой руке намертво плащ зажат вокруг полыньи уже дружинники один из них за плащ ухватился на себя тянет Второй ухитрился князя заворот фирязи схватил другие дружинники лед боевыми топорами рубят, пытаясь полынью расширить коня в сторону отвести вытащили князя лед вниз лицом положили изо рта князя вода течет наглотаться успел потом закашлялся сильно дружинник руку федору протянул буквально выдернул из воды с Федора воды поток течет и сил нет под доспешник воды набрал как губка тяжелый стал спешка до добра не доводит, но и медлить было нельзя. И так в последний момент успел. Коня дружинники за передние ноги схватили, дружно потянули, обдирая брюха лед. Затем вожжи накинули на шею. Подружное ух вытянули. Коня, скальзываясь копытами, встал, трясет его. Один из дружинников под взял, на берег повел. По морде оглаживает, успокаивая. Кто-то крикнул. Трепьем обо три. Попону сухую накинь. «Не учи ученого!» — огрызнулся дружинник. А про Федора как-то забыли все. Князя подняли, на берег понесли. Туда же возок княжеский подогнали. Бояре кричат Возничему. «В деревню гони! В тепло ему надо! На печь! Чтобы лихоманка не приключилась!» Возничий погнал. За ним десяток дружинников для охраны и помощи. А еще бояре увязались. Каждый участие проявить хочет. Один из дружинников сплюнул. Где вы раньше были?» Разбросанные вещи и броню Фёдора собрали. Федор раздели до нога, растерли меховой рукавицей, дали сухую одежду. У каждого дружинника в переметной суме есть чистые сподния, запасные порты, а то и рубаха. Фёдор оделся, теплее стало. Руки-ноги согрелись, а внутри холод, как заледенело все. После вынужденной задержки войско дальше двинулось. Через пару верст деревня. У одной из исп бояре столпились. Игнатий иголка руку поднял, Ратников останавливая. «Где дружинник, что в прорубь нырял?» Федор, тебя кличут! закричали ратники. Федор подъехал, спрыгнул. В избу зайди. Князь в себя пришел, тебя требует. Это можно. Федор по воде лошади приятелю Никанору отдал, к избе зашагал. Бояре расступились, как перед важным чином. Для простого воина непривычно. Немножко рабея. Федор в избу ошел Вот дива. Князь в одном из поднем на русской печи сидит. Печь натоплена, тепло от нее исходит. Федор, войдя, перекрестился на иконы в красном углу. Потом князю поклонился. Здрав, буди, княже! и ты не хварай спаситель. Как имя твое? Федор Сухарев, дружинник, князя Патрикеева грить. Ближе подойди. Федор к печи подошел. Князь с пальца один из перстней стянул, протянул. Носи, Федя, век тебя помнить буду. Благодарствую, княже. Федор поклонился, а один из бояр его за рукав из избы тянет. Прочь поди, видишь, не может князю. За Рузой полусотня Савы Ручьёва вправо повернула, на Боровск. После двух дневных переходов Федор почувствовал себя скверно. Слабость навалилась, появился кашель, жар поднялся. С трудом удержался в седле до Тарутина. До Борисова один дневной переход, а сил нет. Ручьёв заметил состояние Федора, подошел, лоб пощупал. «Э, парень, да ты горишь весь. Не прошло даром твое купание в проруби». Кличту тебе надобно, либо к знахарке. Подсуетились дружинники, нашли в соседней деревне бабку-травницу. На санях привезли. Бабка Федора осмотрела, губами почмокала. Плох парень. Лихоманка у него. Нельзя ему в седло. Отлежаться надо, целебные отвары попить. Везите его ко мне в избу. Выхожу. Федора на саню уложили, сняв шлем и броню. Рядом бабку пилагею посадили, к избенке привезли. Избенка древняя, скособоченная, стены до половины хом поросли. Ратники Федора в избу внесли, на палате уложили, тулупы сапоги сняли. Федор, ты выздоравливай, напутствовали. Коня и броню забираем, а через седмицу наведаемся. Ручье в бабке несколько медиков в руку сунул за труды. Уехали дружинники, а Федор в беспамятство впал. Приходил в себя, бабка сразу отварами поила, отвратительными на вкус, а еще стянув осторожно рубаху, натирала грудь мазями, накрывала медвежьей шкурой, поеденной молью, приговаривала. Пропотеть тебе надоть. Жар и уйдет. Сколько в таком состоянии Федор пробыл и вспомнить не мог. Седмицу, две, но одним утром проснулся в здравом уме. «Первое, что спросил? Гриди приезжали?» «Были третьего дня. Один братом твоим единоутробным назвался. Обнимал тебя». «Надо же, не помни ничего. Обещали еще заехать. В баню бы тебе надо. Дух от тебя тяжелый». «В самом деле пахло. Бабка его мазями натирала. Салом барсучим, медвежьим, да еще и потел он. Запах соответствующий. Да еще в переходе от Пскова не мылись. Ни одна баня рать вместить не смогла бы. Бабка сказала». Перстень у тебя знатный. Князя Холмского подарок. За спасение. Я так и думала. Одарил кто-то. Либо трофей. Не воевали мы, откуда трофей? Постояли в Пскове и назад. После бани до чистого исподнего Федор как будто болезнь скинул. Быстро на поправку пошел. А через несколько дней дружинники приехали проведать, да с гостинцами. Мёд у горшочек привезли, калачей до да орешков. Соскучился Федор по товарищам. Посидели, поговорили, бабка Иван-чай заварила, духовитый да смятый. под и калачи съели. Ты выздоравливай, мы через седмицу нагрянем, коня твоего приведём. Застоялся. Обнялись на прощанье, а через день солнце на весну повернуло. Снег таять начал, ручьи побежали. Лихоманка ушла, жара не было. Федор дышать свободно стал, силы появились. Дружинники задержались, появились через 10 дн. Зато коня привели оседланного. Все кони в грязи, что ноги, что брюха. Грязь непролазная. Ни на санях, ни на телеге не проехать, да и верхами не везде жаловались дружинники. В низинах вода разлилась коням по брюхо. Федор с бабкой Пелагеей попрощался тепло. Спасла его знахарка травница. Выходила. Обнял на прощание, обещал при случае навестить. Назад в Борисово ехали гуськом, до да шагом лошадей пустили. Коли галопом или рысью, можно в глубокую бочажину угодить, и упасть будет самое легкое, а то и ноги конь сломает. А животиное имущество княжеское, спрос строгий за убыток. К вечеру прибыли, первым делом коней чистить, пока грязь не засохла намертво. Успели к ужину. Вроде не родная изба, воинская, но Федор как в отчий дом вернулся. Дружинники по плечу похлопывают, и перстень подаренный посмотреть пощупать норовят. И брат ни на шаг не отходит. Рад Иван пуще всех выздоровлению брата. Еще бы. Родная кровь. А утром на построении сотник объявил князя Патрикеева волю. Федора Десятником назначить. Посему князь Холмский при встрече с Патрикеевым не применул упомнить о поступке Федора. В десяток Федора вошли новики, только прошедшие обучение у дядьки Прохора. Молодые, всечах не участвовавшие, но жаждавшие послужить достойно. Многие старые дружинники назначению Федора завидовали. У них и срок службы больше, и в всечах себя проявили. А Федор обошел их. Десятник это двойное жалование от рядового дружинника. Князю поближе. Разговоры пошли, однако. Савва Ручьев, сам бывший в Псковском походе, разговоры пресек. Многие из вас в дозоре тогда были и беду с князем видели. А кто в прорубь кинулся? «Что-то я не видел, потому по праву Федор Сухарев десятника получил». Отныне, если и завидовали, то молча. А Фёдор свой десяток гонять стал. Не измываться над молодыми, а упражнения с утра до вечера с перерывами на обед. Был в походе, видел, как некоторые дружинники из других городов горцуют на конях, до приема сабельного боя показывают. А поглядев, сам применить решился. Старослужащие посмеивались. Выделиться хочет. Мало ему десятника, полусотником стать хочет. В ратной службе в мирное время продвижения по службе нет. А в боевых походах, когда сеча, убыль большая, тогда и возвышение ратников завсегда бывает. Пока Федор службы занимался, происходили события, внешне незаметные, негромкие, но сыгравшие позже значительную роль. Хан Крымского ханства, Минлигерей I, чувствуя угрозу от Большой Орды, стал искать союзников. Сначала вел переговоры с Казимиром IV и даже договор подписал. Но Литва далеко, и в случае нападения Большой Орды на Крым, помощь от Казимира не скоро придет. Стали думать о Москве. Рати у Московии большие, территории обширные, а главное – Кмату недруги. Менли-гирей действовал по принципу: враг моего врага мой друг. В 1473 году в Москву был отправлен хаджа Канос, купец из Кафы. У него и прикрытие хорошее, дела торговые. Купцов все правители старались не обижать. Указы грозные в их защиту издавали. Даже по есе Чингисхана, ограбившего купца, предавали смерти. За купцом Хаджой стояли ширинские беи – Эминек, Давлетек, Мамок и Абдул, глава крымско-татарского рода Барын. При купце никаких бумаг не имелось, но он сумел переговорить с бояриным Никитой Васильевичем Беклемишевым, дьяком иноземного приказа. О важном предложении было тотчас доложено царю. И завертелось. Хаджа вернулся в Крым обласканным, через Ширинских беев сообщено об интересе царя Ивана к союзу. В Москву отправили Шурина Хаджиканоса Юсуфа. Он вез с собой грамоту о дружественных намерениях. Это уже не разговор, а официальное предложение одного властителя другому. Иван III направил в Крым к хану толмача Иванчи с аналогичной грамотой. Уровень переговоров был повышен. Из Крыма в Москву прибыл Хаджи-баба, с которым наземный приказ обсудил все пункты мирного договора. На одном пункте не сговорились. Иван III хотел Чтобы в случае нападения Ахмата Минли Гирей привел на помощь свои войска. Против войны с Ахматом крымский хан не возражал, а с Казимиром уперся, дескать, союзник Крымский, договор подписан. Долго переговоры шли, однако вместе с Хаджи Бабой в Крым до подписания договора отправился 31 марта послом с высокими полномочиями Дьяк и Боярин Беклемишев. Был он человеком, знающим, умным, грамотным и хитрым. А кроме того, знатного происхождения. С простым дьяком хан за стол переговоров не сел бы. Тут свой политес. Кроме арков хану по традиции еще везли подношения Беям Эминеку и Абдуле по 80 шкурок соболей. Люди, они в Крыму влиятельные, могли склонить хана к подписанию нужного Москве договора. И иноземный поезд, как называли тогда иноземный обоз, двигался через Серпухов, остановился на ночевку в селе Борисове. Поскольку переговоры были тайные, посольство избегало остановок в крупных городах. У Ахмата Лазутчиков этих глаз и ушей везде хватало. Купцы, сборщики, подати. Федор со своим десятком с полевых упражнений возвращался, а во дворе воинской избы столпотворения. Ратники чужие, даже чужаки в татарских одеждах. Воски стоят. А сам Патрикеев с каким-то важным боярином разговор ведет. Апрель уже, самое начало. Тепло. Ратники в легких кафтанах. Но Федор видел уже боярда Дьяков в чинах. Шуба до да шапки горлатная на них не для согрева, а для важности. Показать положение. Фёдор и дружинники молодые князя поприветствовали, вскинув бердыши. Князь в улыбке расплылся перед высокими гостями из самой столицы. Лестно видеть выправку уратников да почет и уважение. Высокий гость на Федоре взгляд остановил, князю что-то сказал. «Патрикеев и крикни! Фёдор, ко мне!» Фёдор к дружинникам повернулся. «В избу идите! А сам бегом к князю. Не любит Патрикеев ждать!» А гость на Федора с интересом смотрит, как на новый пятак. Ты ли тот ратник, что князю Холмскому в походе помог? Вроде лицо похоже. Федор раньше гостя не видел. Хотя кто знает. Он близко к Холмскому и его окружению не подходил. Его дело дозор. Я он самый и есть, подтвердил Федор. Надо же, где встретились. Видно судьба. Князь, дозволь с собой ратника взять. Не ратник он, десятник уже. А зачем тебе, Федор, боярин? У меня в дружине поопытнее гриди есть. «Да? Что-то я не заметил, что они в прорубь бросились князя спасать. Только один Федор живота не пожалел. Это дорогого стоит». «Уговорил», — развел руками Патрикеев. «Будешь обратно возвращаться? Пообещай вернуть». «Непременно». Князь Федору сказал. «Сдавай десяток на время, пока тебя не будет кому-нибудь толковому. А сам собирайся. Утром с поездом идешь». «Конно», — поднял палец Беклемишев. «А то идет посольство. И пешком». «Оговорился я, боярин», — повинился князь. «Коня пожалел». «А великому князю и государю пожалуюсь». припинание господ Федор слушать не стал. Не холопское это дело. Попятился, да и в избу вошел. Дружинники сразу обступили. «Чего Патрикеев от тебя хотел?» «Да не князь, а заезжий боярин. Его сопровождать надо». «Его? Да у него два десятка ратников, не считая поганых. Мое дело маленькое. Приказали исполню. Завтра с поездом ухожу. На время. Старшим назначаю...» Федор людей своих осмотрел. «Конюхова Илью». Отныне и до моего возвращения его слушать во всем. Федор в баню сходил. Перед ним другой десяток помылся, что заставы вернулись. Немного горячей воды осталось. Все же потный он после занятий. А завтра с посольством выступать. Исподнее чистое надел, рубаху новую, саблю наточил, в конюшню сбегал, проверил подковы у коня. Один из старых ратников и скажи, крестик под рубаху прячь. Да у боярина с утра спроси, оружие брать ли? Поганые на своей земле православным иметь при себе оружие запрещают. Слова дружинника Федора в тупик поставили. Боярин ни словечком об оружии не обмолвился. Если в охрану берет, как без сабли посольства оборонить, если придется? Утром оделся, седло на коня набросил, позавтракать успел гречневой кашей с убойной. Да у крыльца княжеского дома устроился боярина ждать. К нему сразу незнакомый ратник подошел. «Богато одет, рубаха шелковая, кафтан с медными пуговицами. Не ты ли Федором будешь? Он самый. Никита Васильевич велел рядом с его воском держаться. «А ты кто будешь?» «Старший над малой дружиной, что посольство сопровождать будет. Звать Елисеем Храповым». «Вот скажи, Елисей, мне при сабле и бердыше быть, а как?» «Бердыш оставь, саблю возьми. Мы с посольством едем. У нас грамота от царя. Не тронут». «А Никита Васильевич кто?» «Чудак-человек». «Да боярин Беклемишев. С кем ты вчера разговаривал?» «А татары-толмачи?» «Не, крымчаки, ихних баев люди». На крыльцо вышли Патрикеев и Беклемишев. Елисей и Федор сразу отошли. «Беги за лошадью, сейчас вазок подадут», — предостерег Елисей. Когда Федор подъехал, к крыльцу подали вазок, куда уселись боярин, провожаемый князем, и татарин. Вазок тронулся, за ним две подводы, груз рогожий прикрыт от непогоды и любопытных глаз. Спереди сразу два дружинника конных вроде Дозора и неугодных с дороги сгонять, коли случаться. Федор сразу за возком пристроился, за ним подводы, а уж замыкали поезд все дружинники. Вскоре переправились через оку самолетом, как назывался паром. Причем Елисей, командовавший дружинниками, поступил разумно. Сначала половину гриди переправил, затем телеги, а уж потом Вазок и Федора. Замыкали перевоз остальные дружинники. Паром невелик. Вмещал десяток коней с всадниками, тянули его за канат вручную. Две лошади тянули возок шустро, из-под колес летела пыль, и Федор пристроился с подветренной стороны и немного сзади воска. Окна воска затянуты с людой а изнутри задернуты шторками, чтобы седаков видно не было. Федор от природы наблюдателен. Немного удивлен был, что подводы с поклажей не отстают. Видимо, груз легкий. Когда остановились на отдых лошадей покормить напоить, он вроде невзначайно рогожу в одной из подвод оперся. Рука как провалилась. Вроде нет ничего. Ездовой приметил, усмехнулся. Рухлить, дорогая там. Подарки. В посольстве без подарков никак. Неуважение. А Федору все интересно. Знание, как губка впитывает. С дружинниками сначала дружба не заладилась. Выскочкой безродным сочли. Из какого-то села присмотрел боярин, к себе приблизил за неизвестные заслуги. А бочь воска скачет. Да кто он такой? Федор сам на дружбу не напрашивался. Молчал, не лебезил перед гридями. Через неделю отношение к Федору поменялось. Оказалось, Елисей разговаривал с боярином. Не про Федора. Решали, каким путем далее ехать. Поближе к Днепру или по Крымскому шляху, что примёхонько к перекопу идет. У каждой дороги свои недостатки и достоинства. Решили по шляху. Ближе к Днепру казаки и Запорожские баловались разбоями. Охрана поезда невелика. Случись беда, договор сорвется. Риск к минимуму сведен должен быть. Елисей в конце разговора про Федора спросил: Дескать, Гриди интересуется. Особняком Федор держится молчит. Не подозрительно ли? Боярин засмеялся. Он единственный из ратников, кто бросился в прорубь, когда князь Холмский провалился и тонуть зачал. И спас. Князь Патрикеев, сказывал, болел после того Федор тяжело. Лихоманка приключилась. Просто растерялись гриди. Попытался оправдать дружинников Елисей. Пока они терялись, как ты говоришь Князь уже под воду ушел, только пузыри пускал Ты присмотрись к парню Службу справно несет, в решениях быстро, смел А главное собой пожертвовать готов за других Нечасто такое, но не в людях встретишь Елисей с дружинниками сведениями поделился Федор сразу перемены почувствовал То на привале в миску черпаком каши побольше кинут, да с мясцом То подпругу подтянуть помогут, чего раньше не наблюдалось На отдыхе стали подходить разговоры о службе, о жизни вести Как вошли на землю дикого поля Елисей выслал далеко вперед дозорного на предел видимости. В случае опасности тот сигнал подать успеет. Чем дальше от рязанских земель, тем больше народу в степи. То купцы с обозом по шляху, то пастухи со стадами в степи. Дружинники купцов останавливали, расспрашивали, не видно ли войска татарского. А сами гриди оглядывали горизонт. Не поднимется ли пыль? Если конный десяток идет, легкое облачко пыли видно, быстро ветром рассеивающееся. А если войско в сотню сабели более. Уже пыльная туча видна, надо в сторону уходить. Крымский шлях держали под контролем Крымчаки. но и татары из Большой Орды забирались. На татарский разъезд напоролись в сотни верст от перекопа, огромного рва, по краю которого высокая стена стоит, и стража. Татары, как увидели ратников, навстречу кинулись, саблю оголили. Доскакать не успели, как татарин из воска выбрался на дорогу посередине встал. Лицо надменное, из-под одежды достал серебряную пайзу своего рода охранительную грамоту от хана. Пропуск. Пайца в зависимости от положения ее владельца могла быть деревянной, кожаной, медной, серебряной или золотой. Татары, как увидели Пайдзу, да разглядели лицо обладателя, остановив коней, спрыгнули, на колени встали, поклон отбили. Ссориться с человеком Абдулы и послом Минли Герея себе дороже. С живого кожу сдерут или в котле живого сварят. Дозор татарский по обе стороны от иноземного поезда встал вроде почетного конвоя а дружинники напряглись. Татары и русские враждовали несколько веков, и для дружинников видеть рядом крымчака с оружием настоящее испытание. Но обошлось. Вечером в какой-то аул въехали, переночевали в выделенных юртах, а дальше их уже другой татарский десяток сопровождал. Худо-бедно добрались до перекопа. Татары из конвоя сразу предупредили. Уберите сабли с глаз долой, лучше замотать в тряпки и уложить на телеге да прикрыть чем-нибудь. Так и сделали, чтобы крымчаков не раздражать. А только плохо без оружия. Федор без сабли себя неловко чувствовал Какой какой-то Если сабли на подводе. И наземный поезд охраняли уже сами татары. Добрались до Бахчисарая. Ратников отделили сразу. «Кушайте, пейте, наслаждайтесь, но в город лучше не ходить», предупредили сразу. Русские, если бывали в городе, то в качестве рабов или как Беклемишев, послом. Неделю наслаждались отдыхом. Тепло, солнце, никто работать не заставляет. Красота, но еда непривычная. Вместо хлеба лепешки, каши нет, подают рацинское зерно, как рис называли, да свареной бараниной. Вот фруктов было в волю. Федор раньше и не видел таких. Правда, все сушеное. Урюк, виноград, дыня но сладко. А еще специи столько, что и название не запомнишь. На Руси проще, перец до да травы вроде мяты. А тут куркума, ваниль, шафран. Запах диковиный и вкус необычный. Гриди уж по родине скучать начали, как Беклемишев появился. Доволен, улыбается, видимо, с ханом поладили. Завтра домой отбываем. Вот это порадовал. А то от Кумыса уже скулы воротит. Покинули Бахчисарай с радостью. Для перекопа их отряд татарский сопровождал. А дальше уже сами. Беклемишеву хан Пайдзу вручил. Для беспрепятственного проезда. Федор увидел только малую часть невидимой посольской службы. Дьяки посольские к окружающим Московию землям приглядывались. Кто союзником стать может? Старания увенчались успехом. В состав Золотой Орды входило племя мангитов, нынешних нагаев. Но такая ситуация была до 1468 года, когда власть в Ибире захватил Ибар. Земли ханства Ибирь, прозываемого еще Тюменским, простирались до Западной Сибири, Южного Урала и до Каспия, включая нынешнюю Башкирию. Ибак при содействии брата Мамука осмелился вести борьбу за трон в Большой Орде, ханом которой мог стать только Чингисид. Пока же Ибак был Беклербеком, высокопоставленным чиновником. Преуспело московское посольство, склонило Ибака к договору о союзничестве. И когда Ахмат на Русь пошел, Ибак повел своих нукеров в Дикое поле, в тыл войску Ахмата. Мало того, когда Ахмат уже отступал, Ибак стиг его на степной стоянке и после недолгого боя убил. После этого события в Большой Орде началась Великая Замятня. Претенденты на трон резали друг друга, Междуусобные войны пошли, на какое-то время не до русских земель стало. На пару сотен верст от перекопа отошли, степи стали сменяться холмистой местностью. Реки появились, травы зеленые по пояс стоят, и воздух почти родной. До рязанских земель еще три дня пути, земли эти с диким полем граничат. Добрался до них, считай повезло, в живых остался. На рязанщине и язык, и вера православная, и обычаи. А только вдали справа дозор татарский показался. Дружинники спокойны, ханская пайдза есть как охранная грамота. Дозор басурманский во весь опор к наземному поезду поскакал. Кричат что-то саблями размахивают, а в поезде толмача уже нет. В Москву чай едут. Елисей к Федору подъехал. Ежели бой завяжется, гони вазок с Никитой Васильевичем, кризанцем, пока мы задержим. Даже с парой гнедых в упряжке вазок имеет скорость меньшую, чем обычный всадник. Да и устали кони от долгого перехода. Татары еще издали из луков стрелять начали. Какие-то неправильные. Дозор крымчаков, когда встретились, подъехал с саблями наголо, но из луков не стреляли, хотя были они у всех. И конфликта не случилось. Поговорили с татарами из поезда, Пайдзу увидели и проводили с почетом. А эти и разговаривать не собираются. То ли шайка грабителей, то ли татары из Большой Орды бесчинствуют. С крымчаками Орда не дружит, а сейчас обоз явно русский. Татары на восках не ездят, у них даже ханы передвигаются конно. Двое дружинников справа от воска выдвинулись. Все щиты вскинули, прикрываясь от стрел. А Федор за воском, он от стрел прикроет. Беклемишев от сладкой дремоты сразу очнулся, ездовому в окошко кричит «Гони!». Возничему приказывать не надо, и так кнутом нахлестывает. Кони, хоть и отборные в иноземном приказе, а за день уже верст 15-20 прошли, притомились. Ямские станции позже появились на Руси. Сначала их татары в Орде для гонцов вели. На каждом яме, согласно Пайдзе, лошадей меняли. И гонец за световой день по 100 верст как ни более преодолевал. Татары в походе за собой запасных коней в поводу вели. Но их по-любому кормить поить надо, а это потеря времени. А на яме конь отдохнувший, накормлен, и 20-25 верст до следующего яма легко одолевает. Ямы и располагались на такой дистанции. В дальнейшем и русские города провинциальные на таком же удалении друг от друга ставить стали, с учетом дневного перехода лошади. Впереди перед воском один дозорный, на облучке воска ездовой, два дружинника, обочь и Федор за воском. Вся кавалькада удаляться стала. Остальные дружинники с Елисеем во главе стали татар поджидать. Татар всего с десяток, немногим меньше, чем отряд Елисея. Так у татар луки, которых у дружинников нет. Федор периодически назад оборачивался. Татары и гриди уже на саблях биться начали. Ни звона оружия, ни криков уже не слышно, а потом за пылью и видно не стало. В боковое окно высунулся боярин. Федору крикнул. Если татары догонят, пергамент из этого сундучка им в руки попасть не должен. Боярин приподнял сиденье небольшой кожаный сундучок. В нем подписанный минглигереем договор. Большая Орда об этом тайном сговоре ничего узнать не должна. Как позже выяснится, и не узнала, как и о сговоре с властителем Тюменской Орды и баком. Исполню, боярин. Да выберемся. О том, что удастся уйти без потерь, у Федора большие сомнения были. Ордынцы они как клещ, вцепятся намертво, если в живых хоть несколько нукеров останутся. Сколько верст промчались, неведомо. Федор периодически в сторону от шляха съезжал, чтобы пыль не мешала, назад оборачивался. Ни дружинников, ни татар не видно. Лошади от гонки уставать стали. Шкуры мокрые от пота, похрапывают, ход сбросили, и погонять смысла нет. Надо отдых дать, а то падут, тогда совсем плохо будет. Федор поравнялся с ездовым. На пригорке останови. Ездовой кивнул. Он и сам видел состояние лошадей, но без приказа самовольничать опасался. Въехали на пологий подъем, остановились. Местность в этих местах пересеченная. Спуск, подъем. Зато с холма видно дальше. Дорога сзади пустынная. Распрягай, пусть траву пощипают. Передохнут. Беклемишев из воска вышел, с тревогой назад посмотрел. Зря распрягли. Иначе загоним коней-то. А вдруг наскочут? Тогда вазок бросим, верхами уходить будем. Боярин крупным сложением небось от верховой езды отвык, но вазок в такой ситуации, как камень на шее. Кони отдохнули, подкрепились сочной травой. Федор скомандовал. Запрягай, и рысью до сумерек едем. Как-то само собой вышло, что Федор дружинниками и ездовым командовать стал. Видимо, сказывалось, что десятником был. А еще не боярское это дело гридями руководить. Его забота переговоры. Пока кони ели, дружинники сами подкрепились под черствевшими лепешками, сушеным мясом и сухофруктами. Проехали версту На встречу купеческий обоз попался. Федор подъехал, с коня соскочил, поздоровался уважительно. Как ты человеку, так и он к тебе. Расспросил, Не видели ли татарских разъездов? Далеко ли до реки или Воду из баклажек на отдыхе выпили, а коням вода потребна. Из фляжки его не напоешь. Ему ведро, а то и ушат подавай. Скотина-то большая. Ответы, выслушав, благодарил В свою очередь предупредила татарах впереди по движению. Разъехались довольные друг другом. Уже смеркаться начало. Ездовой на Федора поглядывает, сигналы к остановке ждет. А Федор решил до реки дотянуть. Недалеко осталось. Лошадей надо поить. И сейчас и утром да обмыть немного. Пот высох на шкурах, запах сильный. Одежда уже пропахла едким лошадиным духом. Стемнело. Лошади сами прибавили ходу, почуяв воду. И в самом деле, скоро под луной блеснула река. Вброд переехали, на другом берегу распрягли коней, они сами пошли к воде. После дружинники и ездовой нарвали пучки травы, сами разделись, завели коней поглубже, отмыли, оттерли. Кони щипать траву пошли, ратники сами обмылись. Один из гридей, Лукьян, общее беспокойство выразил. «Как там наши? Отбились ли?» «Каждый понимал, что если дружинники их не догнали, то полегли в бою, и ждать значит обманываться». Федор промолчал. Воинская служба, она суровая, и потери неизбежные. Не хочешь рисковать? батрачно барина. Одевают, обувают дружинников. Оружие дают, броня, жалование платят, не зря. За риск, возможные ранения, а то и гибель. Костер не разводили. Зачем внимание привлекать? Поели в сухомятку, водой из реки напились, баклажки наполнили. Дальше ехали без происшествий и через день добрались до Рязанской заставы. Только после нее напряжение спало. Останавливались на постоялых дворах, ели горячую пищу. По сравнению с маршем по Дикому полю – отдых. Неделя, и уже в Борисово прибыли, что под Серпуховым. Федор с братом Иваном обнялся. Возмужал Иван. Лицо загорело, пока Федор отсутствовал. Из юноши в справного молодого мужчину превратился. Сотник пыльцин, увидев иноземный поезд, удивился. А Гриди где? Их же два десятка было, если мне память не изменяет. В диком поле остались, ответил Федор.